Вторник, 11 июня, 6.37 У Брогана было такое чувство, будто он завис на границе между жизнью и смертью. Внизу из комнат доносилась лишь гробовая тишина, а прямо над головой чирикали птицы. Пролетел самолет, вдалеке взревела машина. Броган ждал, когда внешний мир дотянется до внутренностей дома и хорошенько его встряхнет. В последние дни ему спалось плохо. Прежде он мог спокойно уснуть в любом месте, невзирая на условия и антураж. Теперь стало по-другому. — Теряешь хватку. — О чем ты? — Это все старуха виновата. Заставила тебя реветь, как девчонку. «Ты совсем расклеился!» «Ничего я не расклеился». «Расклеился, расклеился. Как Самсон из Библии. Элси откромсала тебе волосы, и ты разом лишился всех своих сил. Начал допускать ошибки, как с тем мойщиком. Бери себя в руки, пока не поздно». Включилось радио. Забормотали новости. Через секунду в глазок пробился тусклый луч света. Броган приник к дыре. Коллет смотрела прямо на него. У Брогана забилось сердце. Может, она знает, что он тут? На лице у нее не было ни страха, ни тревоги. Она явно лежала так уже не первую минуту, бездумно глядя в потолок. Наверное, ей не спалось, как и ему. Рядом застонал Мартин. колет повернула голову и уставилась на мужа так, словно только сейчас заметила его присутствие. Даже не улыбнулась. Будто не хотела, чтобы он просыпался и лез ей в голову. Когда Мартин, зевнув, повернулся к ней, она тут же отбросила одеяло и поднялась с кровати, оставив мужа бессильно тянуть руки в поисках ее тела. Броган ухмыльнулся. Он боялся, как бы за ночь Коллетт не успокоилась и не выбросила лишние тревоги из головы. Видимо, зря. Коллетт, опасливо бросив взгляд на комод, вышла из комнаты. Интересно, сколько раз за ночь она думала об этом? Какие версии при этом приходили ей в голову? От вмешательства потусторонних сил до чужих интриг и розыгрышей. А может, и вовсе начала сомневаться в собственном здравомыслии. Броган прислушался к шипению воды. Мартин до сих пор дремал под одеялом. Вскоре Коллетт вернулась, завернутая в большое банное полотенце. Этим утром она собиралась торопливее обычного. Повернувшись спиной к кровати, быстро оделась, и Брогану удалось лишь мельком заметить ее наготу. Когда Коллетт в спешке хлопнула ящиком, Мартин, наконец, удосужился оторвать от подушки голову. Он открыл глаза и попросил. «Поставь чайник». «Я уже ухожу», — заявила колет «Что, так рано? А как же завтрак?» «Некогда. Перехвачу что-нибудь в Старбакс». Мартин приподнялся и сел. «Что, нет времени даже выпить со мной чаю?» «Мартин, мне до завтра надо сделать презентацию. Подготовить все за один день». «У тебя эти презентации каждый месяц. Чем это такая особенная?» — Я не укладываюсь в сроки. Еще ничего не готово, и меня это бесит. Все, давай, до вечера. — Ну, ладно, пока. Мартин явно был недоволен. Он тоже догадывался, что Коллет просто придумала отговорку. Она хотела уйти пораньше. Уйти от Мартина и вообще из этого дома. Он буркнул. — Ладно, до вечера. Люблю тебя. Коллет не ответила. — Только равнодушно отправила ему воздушный поцелуй и выскочила в коридор, словно бегун после стартового выстрела. Броган пристально разглядывал Мартина. Тот прислушивался, как жена торопливо сбегает по лестнице и хлопает за собой дверью. На лице у него промелькнула целая гамма эмоций, от замешательства и недоверия до внезапного раздражения. «Ну и черт с тобой!» — буркнул он, откидывая одеяло. Когда Мартин вернулся из душа, то в каждом его движении сквозила злость. Он метался по комнате, как обиженный ребенок, и рычал под нос. А после завтрака, когда уезжал, машина громко взвизгнула шинами. Ясно, так и не успокоился. Броган, спускаясь в дом, покатывался со смеху. Вчерашние события сэлси несколько поблекли. На кухне он по привычной схеме набрал еды, пропажу которой заметить сложно. Немного хлопьев, кусок хлеба, яблоко. С яблоком, правда, было рискованно, но Броган понадеялся, что если Фейрбрайта его хватится, то решат, что его съел кто-то из них. Он бродил по дому, присматриваясь к обстановке и старательно обдумывая новые планы. Броган смутно представлял свои дальнейшие действия, но знал, что в нужный момент озарение обязательно придет. — От тебя воняет. — Ну, спасибо. — Нет, правда? Ты слишком много времени проводишь на душном чердаке. Надо бы помыться. — А это мысль. Он ведь уже принимал здесь душ. Броган поднялся в ванную. Мартин и Колец сегодня оставили за собой беспорядок. На полу валялись полотенца с пижамами. Шкаф оказался распахнут, а в раковине лежал опустевший пузырек шампуня. Броган постарался ничего не трогать. Он разделся, включил воду, залез в ванную. Даже отмывшись дочисто, какое-то время продолжал стоять под горячими струями, крутясь на месте, чтобы вода своим напором разминала усталые мышцы. — Хватит уже! Не испытывай удачу! Вылезай! Броган выключил душ и вытер с глаз воду. В ванной было полным-полно пара. — Отлично! Если сейчас кто вернется, нам крышка! Ты же сам велел мне принять душ. И вообще, зачем вам возвращаться? В доме никого нет, только призрак Джереми. Броган хохотнул и затих. В голову очень кстати пришла интересная идея. Докторник, 11 июня, 17.32. Он вернулся на свой пост задолго до возвращения Фейрбрайтов. Не хотел пропустить начало спектакля. Надеялся лишь, что не выдаст себя урчащим желудком. Вчера вечером, торопясь от Элси, он не захватил, как водится, еды и теперь изрядно голодал Придется заглянуть к ней попозже. «Вы двое спелись, как голубки!» — Заткнись. — Что за извращение? — Ага. Как будто все остальное, что ты делаешь, абсолютно нормально. Коллет вернулась первой незадолго до шести. Она выглядела взмокшей и взбудораженной. Первым делом задернула шторы и принялась раздеваться. — Началось. — Видимо, да. Я, правда, надеялся, что Мартин к этому моменту уже вернется домой. — Увы, выбирать не приходится. Радуйся тому, что есть колет вышла. Через пару минут зашумела вода. — Вот! Сейчас! — А если не заметит? — Еще как заметит! Жди! Броган затих. Потянулось ожидание. С каждой секундой ему все сильнее казалось, что ничего не выйдет. Он рассчитывал, что первый душ принимает колет Но если она не заметит, и сюрприз достанется Мартину, то шоу не получится. Раздался дикий вопль. Зря он волновался. колет влетела в спальню. Она куталась в большое белое полотенце, забыв снять с волос шапочку для душа. Одну руку прижимала к рту и с явным ужасом оглядывалась в сторону ванны. Тряхнула головой, шагнула было к дверям, но тут же встала как вкопанная. Видимо, она совершенно не представляла, что ей делать и куда идти. Повернулась к комоду, словно могла найти в нем ответ на все вопросы. Рывком принялась открывать ящики. Добравшись до самого нижнего, вытащила коробку и начала торопливо перебирать фотографии, словно проверяя, все ли на месте или таинственным образом разбежались по дому. Потом захлопнула ящик и выпрямилась, снова повернувшись лицом к ванной. Броган увидел у нее на щеках слезы одел то было сущий пустяк смочить ватный диск гелем для душа и написать на запотевшем зеркале всего несколько слов почему мне пришлось умереть вопрос лишь в том какое объяснение выберет для себя колет мистику или естественные причины сволочь прошипела она и потом уже громче «Тварь!» Вот и ответ. Она снова заплакала. «Зачем ты это делаешь?» Потом опять разозлилась. «Ну уж нет. Со мной это больше не прокатит. Не позволю!» Коллет принялась расхаживать по комнате, закусив ноготь и задумавшись. Потом, словно приняв решение, торопливо оделась. Вышла из комнаты, бросив напоследок. Ты у меня еще получишь. Судя по звукам, она направилась в ванную и стерла с зеркала послание. Вернулась, села на кровать и снова принялась грызть ноготь. Вид у нее был неуверенный, будто она по-прежнему сомневалась, что это розыгрыш. Затем резко встала и ушла в дальний угол комнаты, который не было видно в глазок. Что-то скрипнуло, но, возможно, Брогану показалось. Когда Коллет вернулась в поле зрения, то снова подошла к комоду. Открыла нижний ящик, достала что-то. Броган затаил дыхание. На сей раз в руках у нее была не обувная коробка с фотографиями, а та самая загадочная шкатулка. Коллет поставила ее на комод. В правой руке у нее был крохотный ключик. Она отперла шкатулку, но когда открыла крышку, то наклонилась, заслонив Брогану весь обзор. Что-то вытащила оттуда и стала разглядывать, но что именно Броган не понял. Так прошло несколько минут. Наконец Коллет захлопнула крышку, снова заперла шкатулку и вернула ее на место в нижнем ящике. Опять ушла в дальний угол. Что-то скрипнуло, потом щелкнуло. Броган постарался запомнить звуки, но его отвлек неожиданный шум снизу. Мартин вернулся. колет видимо, тоже услышала это и запаниковала. Одернула футболку и пару раз глубоко вдохнула, словно актер перед выходом на сцену. А может и не словно. Она и впрямь готовилась к выступлению. — Эй, Кол, ты дома? — крикнул Мартин. Та кашлянула. «Да!» — и добавила. «Только что из душа!» Она явно ждала реакции, но Мартин не ответил. колет покачала головой, поджала губы и вышла из комнаты. «Она считает его мерзавцем!» «Ага!» «Решила, что это муж пудрит ей мозги и задумала отыграться!» «О, что теперь будет!» «Ага! Просто шикарно!» Лучшая наша партия. Даже лучше, чем когда мы заставляли Картеров нагишом жрать стекло. Согласен? Еще бы. Что-то ты не очень рад. Рад, правда. Но? Шкатулка. Я должен выяснить, что в шкатулке. Вторник, 11 июня, 22.49. Отношения между супругами явно разладились. Это стало очевидно даже Брогану, не говоря уже о самом Мартине. Настала пора ложиться спать. Пока Коллет складывала вещи и готовила наряд на утро, Мартин пристально за ней наблюдал. — Ты что, совсем не волнуешься? — спросил он, не скрывая удивления. — Не особо. — ответила та. — Ты же сам говорил, это не первая моя презентация. — Утром ты из-за нее бесилась. — Разве? — Ну, это было утром. А теперь все хорошо. — Ладно. — Значит, у тебя все в порядке? — На сто процентов. Броган понял, что, наверное, они продолжают вечерний разговор. Коллетт, повернувшись к мужу, принялась раздеваться. Видимо, намеренно его провоцировала хотя вид ее говорил об обратном. Лицо у нее было такое, будто она размышляет пожарить утром на завтрак яичницу или взболтать омлет. Когда Коля чувственным движением стянула через голову сорочку и забралась в постель, Мартин тут же потянул к ней руки. Жена встретила его ледяным взглядом. — Ты что, сегодня не мылся? — А? — Что? — Нет. — Я вот хорошенько попарилась. От души. «Может, и тебе стоит?» Во время разговора она не спускала с Мартина глаз. Тот лишь озадаченно нахмурил брови. «Ну, ладно, я пошел». Мартин слез с кровати и зашагал в ванную. Пока его не было, Коллетт сидела неподвижно, глядя перед собой и, вероятно, обдумывая следующий ход. Вода гудела недолго, всего пару минут. Едва шум затих, Коллет решила, что самая пора взбить подушку, улечься и выключить лампу. Ночник на тумбочке Мартина продолжал гореть, и Броган видел, что Коллет не закрыла глаза. Однако стоило Мартину переступить порог, как она тут же смежила веки. Тот постоял немного, глядя на жену, и лег рядом. Поразглядывал с минуту ее затылок, наклонился. — Кол! — шепотом позвал он. — Кол! — на лице у нее не дрогнул и мускул. Впрочем, Мартин так легко не сдавался. Он прильнул к ней сзади и принялся поглаживать грудь. Коллет недовольно застонала. — Мартин, я устала. Завтра у меня тяжелый день. Тот откатился, не скрывая разочарования. Как и Коллет, посидел немного, глядя в пустоту. Потом резко выключил ночник. «Шоу окончено. Пора по домам». «Рано. Мартин слишком взбудоражен, чтобы уснуть. Надо подождать». «Устал я ждать. Мы только и делаем, что ждем, и ждем, и ждем». «Тебе никто не говорил, что терпение — это главное добродетель?» «Терпение у меня хоть отбавляй. Помнишь Джейми Регга? Сколько я с ним натерпелся!» Рэг был местным хулиганом, который обожал самоутверждаться за чужой счет. Как и большинство задир, он безошибочно выбирал себя в жертвы самых кротких и безобидных. Естественно, его выбор пал на Томаса Брогана. Тот в те дни был тощим, питался чем придется. В надлежащую форму он приведет себя гораздо позднее, когда почувствует непреодолимое желание разорвать любого обидчика на куски. Первую драку едва ли можно было назвать таковой. Началось все с того, что Брогана внезапно окружила толпа одноклассников, видимо, почуявших кровь, а Рэг принялся осыпать его оскорблениями и пихать в грудь. Потом ударил. Броган упал и так и остался лежать на полу с разбитым носом и скотившейся ниже плинтуса самооценкой, которая и прежде была невысока. Больше всего его поразило не боль от удара, А тот факт, что никто и не подумал за него заступиться. Дальше становилось только хуже. Рэг запирал Брогана в спортзале. Заставлял залезать в школьный мусорный бак. Велел спуститься на первый этаж за футбольным мячом, а сам, стоя с приятелями наверху, заплевал с головы до ног. В тот день Броган вернулся домой весь оплеванный и грязный. Родители видели это, но ничего не сказали приходилось терпеть, ждать подходящего момента. Однажды Броган застал Регга без обычной компании прихвостней и решил за ним проследить. Он тайком проводил своего обидчика до дома, стараясь не попадаться ему на глаза, и с удивлением обнаружил, что тот, несмотря на всю свою любовь к пыткам и насилию, способен на глубокую привязанность. В частности, Он обожал двух морских свинок, которых держал в саду. Броган выжидал. День за днем он часами сидел у забора и сквозь дыру наблюдал, как Рэг тискает своих драгоценных зверьков. И вот одним прекрасным весенним вечером мать позвала Рэга ужинать, и тот ушел, позабыв свинок на улице. Броган решил не упускать такой дивной возможности и перелез через забор. Он впервые вламывался на чужую территорию, и ощущение оказалось крайне волнительным. На следующее утро Броган, как обычно, сидел в школьной столовой один и посасывал через трубочку апельсиновый сок. Вошел Рек с коробкой для завтрака под мышкой. В тот день он пребывал в особенно дурном настроении. В столовой было полным-полно свободных мест, Но он спихнул со стула какого-то несчастного паренька, уплетавшего макароны, и плюхнулся на его место. Отодвинул тарелку подальше, брезгливо вытер капли соуса и стряхнул их на белую рубашку мальчика напротив. Терпение. Рэг открыл защелки на коробке с завтраком. Броган сжал зубами соломинку. Тот заглянул в коробку. Изумленно вытаращил глаза потянулся потрогать и так резво вскочил со стула что выбил подносы из рук мальчишек у себя за спиной из груди у него вырвался дикий вопль и все остальные в столовой затихли к регу кинулся учитель ученики столпились вокруг коробки пытаясь разглядеть содержимое одни брезгливо морщились Другие, казалось, с трудом удерживали в себе завтрак. Потом все как один уставились на Брогана. По столовой понеслись шепотки. Даже учителя и поварихи, и те покосились в его сторону. После этого Брогана оставили в покое. Не только хулиганы, вообще все. Он остался совершенно один. Поужинать с удалось лишь ближе к часу ночи. Та припасла рыбный пирог с зеленой фасолью и бисквит с заварным кремом, который Броган так и не попробовал вчерашней ночью. «Алекс, у тебя все хорошо?» — спросила Элси. Броган проглотил комок, обжигающий горячей еды. «Да. А что?» «Прошлой ночью ты вел себя очень странно. Взял и сбежал. Я торопился. Было много дел». «Каких еще дел?» — Всяких. — Я даже не знаю, чем ты занимаешься весь день. Броган пожал плечами. — Вижусь с разными людьми. — Молодец! Ловко придумал. — Спасибо, я старался. — Значит, у тебя есть друзья? — Вроде того. — Это хорошо. Правда... — Что такое? — Просто подумала, что ты мог бы больше времени проводить здесь, со своей старой мамой. — Разве мы теперь видимся недостаточно часто? — Да, да, ты прав. — Извини, я такая эгоистка. Броган отложил вилку с ножом и взял Элси за холодную морщинистую ладонь. — Ты не эгоистка. Я постараюсь приходить каждый вечер. Если ты не против, конечно. Та захлопала мокрыми ресницами. — Было бы здорово теперь когда ты здесь все стало гораздо лучше дом не такой пустой Броган улыбнулся это было редкостью обычно он улыбался лишь при виде чужих страданий я не очень хорошо себя чувствую в последнее время призналась элси да знаю все чаще думаю о будущем если ты опять исчезнешь ради чего мне жить Броган похлопал ее по руке. — Не надо. Хватит так говорить. — Избавь уже старушку от мучений. Глянь на нее. Она и так одной ногой в могиле. — Кстати, — начал Броган, — где мой бисквит? фасоль я почти доел. — Да, да, конечно, сынок, все, что хочешь. Среда, 12 июня, 10.10. 10. Секреты. Броган обожал секреты. Особенно чужие. Всякие тайны, которые жены хранят от мужей, а мужья от жен. Следы измен, былого позора или теперешнего презрения. Брогану нравилось видеть изумление на лице человека, которому вываливают откровения, не предназначенные для его ушей. В этом доме тоже были секреты. В маленькой деревянной шкатулке под замком. Броган открыл нижний ящик и вытащил коробочку. Повертел ее, разглядывая со всех сторон. В раздумьях подцепил крышку ножом. Не поддалась. Он посмотрел в угол, куда колет уходила за ключом. Там у дальней стены стоял большой платяной шкаф. Одна дверца была приоткрыта. Броган закрыл ее, и та щелкнула, точь-в-точь, точь, как вчера вечером. Но не заскрипела. А вчера перед щелчком однозначно раздавался скрип. Броган шагнул к соседней дверце. Результат был таким же. Знакомый щелчок без предшествующего скрипа что ж оставался последний вариант одним быстрым движением брогана распахнул оставшуюся дверцу раздался жалобный скрежет словно чиркнули ногтями по школьной доске И так вот та самая дверца которую вчера открывала колет брога накинул взглядом одежду висевшую на плечиках в самом левом углу Словно стыдясь своего парадного вида и сторонясь невзрачных коллег, висело свадебное платье в пластиковом чехле. Интересно, его хоть раз надевали с тех пор? И сильно ли оно отличается от наряда, в котором Коллетт представляла себя на свадьбе с Джереми? Броган обыскал остальные вещи. В основном там висели платья и пиджаки. Карманов было немного, Но рыться в женском трепье ему совершенно не нравилось. Он присмотрелся к вещам на дне шкафа. По большей части там лежала обувь и несколько сумок разной величины. Из общего ряда немного выдавался вперед маленький клатч из перламутровой ткани, чешуйчатой, как змеиная кожа. Броган вытащил его, открыл и принялся обыскивать многочисленные кармашки. «Бинго!» — Ага, вот и ключик. — Какой-то он убогий на вид. Надеюсь, то, что прячется в шкатулке, будет поинтереснее. Броган бросил сумку на кровать и вернулся к шкатулке. Вставил ключ, повернул его. Замок послушно щелкнул. Броган поднял крышку. Внутри было почти пусто, только кольцо и какие-то бумажки. Кольцо такое же, как на фотографиях с Джереми. Броган развернул первый лист. Это оказалось письмо, написанное безукоризненным почерком синими чернилами. Броган быстро пробежал текст глазами, чтобы поскорее ухватить суть, и содержимое бахнуло его по голове тяжелой кувалдой. — Чтоб меня! Это же предсмертная записка! Броган прочитал ее снова, уже внимательнее. «Коллет, любовь моя, мне нелегко тебе писать, но придется. С моей стороны было бы нечестно уйти, не сказав на прощание ни слова. Так больше продолжаться не может. Слишком больно. Я вижу твою радость, и она рвет меня изнутри. Жаль, что мы не можем поговорить за глазу на глаз. Поэтому я чувствую себя трусом». Наверняка ты станешь меня отговаривать от задуманного шага. Может быть, у тебя даже получится, но лишь на время. Потом станет только хуже, и рано или поздно мне придется положить этому конец. Прости, что так вышло. Ты заслуживаешь лучшего. Ты должна быть счастлива, но без меня. Надеюсь, ты поймешь. С любовью, Джереми. Броган принялся изучать другие записки, оказавшиеся газетными вырезками. В одной из них была фотография Джереми, его лицо крупным планом под заголовком «Трагическая гибель туриста на побережье Уэльса». Полиция Дайвд-Поуис установила личность погибшего, чье тело было обнаружено в минувший вторник на скалах под прибрежной тропой неподалеку от Сент-Дэвидса в Пемброкшире на юге Уэльса. Им оказался Джереми доузбрук 27-летний школьный учитель из нотингемма который снимал неподалеку коттедж со своей невестой Коллет Лэмп. Рано утром он вышел на прогулку, но так и не вернулся. Мисс Лэмп обнаружила на каминной полке предсмертную записку и заявила о пропаже жениха. Полиция и прибрежные спасательные службы начали поиски и через несколько часов после объявления тревоги обнаружили на берегу тело мистера Доузбрука. Туристическая тропа Пемброкшира практически по всей длине не имеет ограждений со стороны обрыва. В полиции заявили, что нет никаких причин видеть в случившемся злой умысел. Броган посмотрел и другие вырезки, опубликованные уже позднее. В них коллеги и ученики Джереми спешили выразить свою скорбь, нахваливая того на все лады. В одной заметке прозвучала интересная цитата. «Улики, собранные в ходе следствия, включали в себя предсмертную записку, найденную в коттедже, где мистер доузбрук отдыхал вместе с мисс Лэмп» и результаты токсикологической экспертизы, согласно которым в крови покойного было обнаружено большое количество антидепрессантов. Коронер из Пемброкшира Гэрэнд Оуэнс вынес вердикт о смерти в результате суицида. Броган снова взглянул на газетную фотографию. Наверное, это один из последних снимков, может быть, даже сделанный самой Коллетт. Теперь, когда Броган знал всю историю, ему казалось, что он видит в глазах Джереми тень. Можно было запросто представить, как этот человек теряет вкус к жизни. Броган не раз замечал подобные взгляды. Когда люди, увидев перед собой мир, лишенный боли, смиряются со своей участью и покорно ждут неизбежного. «На кой она хранит весь этот хлам?» «А почему бы и нет?» Эти фотографии и все, что от него осталось. Допустим. Но воспоминания так себе, согласись. И одному богу известно, что об этом думает Мартин. Наверное, поэтому Коллет и держит свои сувениры под замком. Может быть, он даже не знает, что в шкатулке. Думаешь? Потому что если так... Да, именно об этом я и думаю.